Могло ли быть так, чтобы стая бешеных псов Скаари вовсе не действовала на удачу, захватывая планету, которую им с их ресурсами сложно было бы держать? Что если им была обещана поддержка другого клана, гораздо более могущественного, обладающего сотнями боевых кораблей и способного наладить орбитальную оборону с нуля? Аналитики Империи и Альянса утверждали, что действия Прадиша были спонтанными что с действовали на Обум, что в момент нападения они даже не думали о том, как будут удерживать планету, и обвиняли Прадеша в недостатке стратегического планирования. А не могло ли быть так, что помощь, на которую рассчитывал Прадеш, просто не пришла, что его предали, оставив разбираться с лотом Реннера один на один? Я не сомневался, что если бы над Новой Колумбией вывесились боевые корабли Кридона, События на планете развивались бы совсем по другому сценарию. Может ли быть так, что в роли предателя в той истории выступал не только Альянс, но один из самых могущественных кланов Гегемонии? Политические игры, в которые я невольно оказался замешан, начинали казаться мне все более изощренными. «Я думаю, что во главе атаковавшего нас клана стоит другой скари, сказал Кридон. Или другим был кто-то из ближнего окружения главы клана, кто-то, к чьим советам он прислушивался. У меня нет и тени сомнения, что война была спровоцирована другими. Зачем это им? Я не знаю, но каждый раз, когда среди нас появляются другие искари, история меняет свой ход. И тут до меня наконец-то дошло. Ты думаешь, что я другой человек? «Ты сказал...» Кридон нажал кнопку, и купол над нами вернулся к своему первоначальному состоянию, став источником света и скрыв от нас унылую серую пустыню, в которую превратилась родная планета моего собеседника. Когда корабль Скайри прибыл в свою родную систему и повис на орбите, нас с Азимом отправили вниз на одном из челноков, иллюминаторы в пассажирском отсеке которого конструкции не предусматривались, и мы даже отдаленно не могли представить, куда мы попали. Тогда я почему-то не думал, что нас доставят на родную планету Клана, которая значилась в звездных картах Альянса как одна из столичных планет. Аналитики СБА до сих пор понятия не имели, какая из планет Скари является прародиной всей их расы, и напротив Кредоновых в списке стоял большой вопросительный знак. Еще была версия, что Прородина находится во владении самого могущественного клана, но эта теория упиралась в тот факт, что в разные периоды истории гегемонии самыми влиятельными в ней оказывались разные кланы. Еще одна теория гласила, что изначальная планета ящеров была уничтожена в одной из многочисленных междоусобных войн. Тот Кридон, который показал мне глава клана, вряд ли был похож на материнскую планету целой расы. Мне почему-то казалось, что разумные существа не должны поступать так с планетой, которая подарила им жизнь. Но кто знает. Может быть командиры той бомбардировки, что превратили поверхность Кридона в радиоактивную пустыню, заливались крокодиловыми слезами, отдавая приказы об атаках. Визерс говорил мне, что для темпорального проекта крайне важно знать, какая из планет Скари является их прародиной. И несмотря на то, что по словам того же Визерса, темпоральный проект накрылся толщами океанской воды, я все равно продолжал просчитывать возможности и собирать информацию о наших потенциальных врагах. Правда неизвестно, когда мне удастся поделиться этой информацией с кем-то кроме Азима, и удастся ли вообще а шансы на выживание самого генерала Визерса казались мне весьма сомнительными. Но совсем списывать Визерса со счетов казалось мне преждевременным решением. Мне удалось выбраться из той истории живым, вполне возможно, и ему тоже удалось. Боевой корабль Альянса был уничтожен в схватке с клинонцами, но вряд ли он был единственным способом выбраться со станции. Генерал СБА не мог не предусмотреть для себя запасных путей отхода. Если он жив, то мне хотелось бы с ним о многом поговорить, в частности о том, знает ли он что-либо о других Скаари, и нет ли у него информации о других людях, и не считает ли он подобно Кридону другим человеком меня самого. А еще меня все больше интересовали люди из того короткого списка, который он мне предоставил. Да и чем черт не шутит, к личности Феникса у меня тоже было много вопросов. «Ты ждешь от меня какого-то подтверждения твоих слов?» – спросил я Кридона. «Нет, это было бы слишком наивно с моей стороны. А может ли быть так, что я сам не знаю, что я другой?» «Возможно. Ваша особая магия Скари может дать однозначный ответ на этот вопрос?» Поможет убедиться. Нет, сказал Кридон. Этот метод действует только для Скари. А вы хоть раз пробовали его на людях? Для Скари этот метод фатален, сказал Кридон. Если ты другой, то умрешь. Все еще хочешь попробовать? Нет, сказал я, больше не хочу. Ты не знаешь себя? спросил Кридон. «Мне казалось, что знаю. Вот до этого разговора. Похоже, с нашли усовершенствованный метод охоты на ведьм. Смерть подтверждает виновность, а не наоборот. По сравнению с методами инквизиции, этот вариант можно даже назвать гуманным». «Ты не знаешь себя», — повторил Кридон, — «и сейчас это уже не было вопросом. Иначе мои слова не могли бы смутить твой разум». «Есть во всем этом некоторые странности», — признал я. «Расскажи мне о них». «А ты скажешь мне, как ты намерен с нами поступить?» — поинтересовался я. «Или это будет зависеть от итогов нашей беседы?» «Я мог бы сейчас солгать, чтобы сделать тебя более разговорчивым», — сказал Кридон. «Но я уже принял решение». «И каково оно?» «Ты из тех людей, которые всегда оказываются в гуще событий», — сказал Кридон. «И до конца не ясно, что тут причина, а что следствие. Ты ли идешь за событиями, или они идут за тобой. В любом случае, я полагаю, что если ты долго задержишься на одном месте, события начнут происходить и там. Ты вносишь непредсказуемость. Оставлять тебя на Кридоне было бы опасно для Кридона». «И?» «Я дам тебе и твоему спутнику корабль», — сказал Кридон. «У нас есть человеческие корабли, с управлением которых вы сможете разобраться, и вы должны будете покинуть пространство гегемонии». «Вот так просто?» «Я люблю простые решения». «И что ты попросишь взамен?» «Насыщенная событиями жизнь» отучило меня верить в бескорыстность человеческих поступков. И нечеловеческих, как выяснилось, тоже. «Ничего». «Не подумай, что я жалуюсь, или что мне не нравится это решение», — сказал я. «Но оно мне непонятно». «Я должен объяснить». «Не должен, но раз уж мы тут беседуем». «Я думаю, что ты человек функции». Человек задачи, запрограммированный для достижения конкретной цели. И все события твоей жизни, сколь бы уме они не были, ведут тебя к этой цели. Здесь ты оказался не случайно. Сейчас ты в моей власти, и я могу убить тебя, отдав приказ или сделав это собственными руками. Но я не хочу становиться на дороге у предназначения». «И какая же у меня цель?» «Откуда мне знать, если ты сам этого не знаешь?» «Кридон, со всем моим уважением, но сейчас ты говоришь странные вещи, в которые мне сложно поверить». «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось вашим мудрецам», — сказал Кридон. «И я ущипнул себя за руку, чтобы проснуться. Сны мне порой снятся довольно сумасшедшие». Но Скаари, цитирующие Шекспира, это перебор даже для них.